Песни шведских скальдов. Скальд — народный певец. Шведские корабли, слегка покачиваясь, растянулись вдоль берега Невы. Никто из шведов не ожидал нападения на их грозные войско. Они спустились по сходням на берег и со смехом и прибаутками стали разводить костры. Все чувствовали себя радостно, отдыхая после сильной качки на бурном море, говорили о предстоящем походе на богатый Новгород и о той несметной добыче, которую каждый там захватит и привезет домой. Одни рубили сучья, варили в котелках обед, другие купались в реке и стирали белье, развешивая на кустах рубахи и полосатые шерстяные чулки. Кое-где слышались песни и веселый смех. Несколько воинов разводили огонь блиц малинового шатра с золотой маковкой. Мальчик-слуга Бергера вычистил высокие желтые сапоги с золотыми шпорами и повесил их неподалеку на вбитых колышках. Задымили костры. Возле старого скальда, усевшегося с гуслями под огромной вековой сосной, собралось особенно много воинов, чтобы послушать древние саги о смелых предках, нормандских викингах-мореходах, совершавших дерзкие набеги на далекие земли. Сага древняя шведская и норвежская былина. Песня про старину. Слегка хрепловатым голосом старик запел о знаменитом разбойнике Гере Педере. «Он рано расчесывал кольца кудрей, он рано вставал поутру. Скажи мне, он матери ремолвил своей, какой я смертью умру!» К перцу быстро подошел Биргер и сердито закричал. «Ты что это похоронную песню завел, глупый старик? Мы пришли сюда для славной победы, для разгулы и веселья!» Спой другую песню, веселую, а не каркай, как зловещий ворон, иначе я разобью твою дурацкую голову. Испуганный скальд уронил зазвеневшие гусли и заикаясь сказал: "Отцы и деды нас так учили, прости, но я пою только старые песни. Найдутся у нас певцы, которые споют получше тебя". Эй! Кнут Андерсон, где ты? Сейчас, мой господин, откликнулся чей-то голос. Пожилой воин с висячими седыми усами поднялся из задних рядов и прошел вперед. Шагая через лежавших, Андерсон сел на корень старой сосны, близ только что певшего скальда. Яр Ярбергер опустился на складной ременчатый стул, принесенный слугой, и приказал. «Спой-ка нам песню про нашу близкую победу над русскими медведями в устье Невы!» Андерсон протянул руку к первому певцу. «А ну-ка, Густав, передай мне твои гусли!» — зазвучали переборы струн под ловкими пальцами, и Андерсон начал петь, сохраняя знакомый всем, напев древней саги. «Я вышел из детства суров, нелюдим, уже начитал 19 я зим, блистает мой меч в богатырской руке, помчусь я сразиться на русской реке». Все слушавшие воины хором подхватили припев «Летим мы, как стрелы с тугой тетивы, с врагами сразиться у хладной невы». Кнут Андерсон продолжал «Мы знаем, что вскоре близ устья реки напорются русы на наши клинки, и каждый из нас и уверен и горд, что мы одолеем могучий Хольмгорд». С тех пор как бесстрашные деды владьи впервые пустились в походы свои земля не рождала таких удалецов как славный Ярл биргер король храбрецов ярл бирргер довольный, что пьец назвал его славным королем храблецов приказал мальчику слуге принести из шатра глиняную пузатую бутыль и сам далил певцу коннуту андерсону вина в серебряную кружку тот выпил крякнул и сказал: Не вино, а огненная радость! Слава великому викингу Ярлу Биргеру! — Кто приведет мне живым русского принца Александра, — сказал бергер, тот получит полную бутыль вина и вдобавок собственную усадьбу с садом на родине. Послышался звук медной трубы, миску произнес вечернюю молитву, все шведы хором спели псалом, и лагерь стал постепенно затихать. Молочный туман затянул поверхность реки и тихо подвигался при слабых порывах ветра. Казалось, что женщины с распущенными волосами в длинных белых одеждах медленно поплыли над рекой. Лагерь шведов погрузился в мирный сон, только кое-где потрескивали костры, возле которых полулёжа дремали часовые.